Глава тридцать пятая. Алиса. Главное не спугнуть. Говорила сама себе, пока переодевалась и улыбалась демону. Он не должен был догадаться, что я хочу дать дёру. Во время трапезы строила глазки. А когда мы отправились на прогулку, взяла его за руку. Да миру это понравилось. И кажется, он успокоился. Эх, мужчины, миры разные, а они одинаковые. «Думаю, теперь стоит перейти ко второй части моего плана, разузнать о городе и закупиться мелочами. Расскажи об этом месте. Кажется, город называется Сакарт? Говорю и с ленцой рассматривают трехэтажные домики из дерева и кирпича. Довольно мило деревней не назвать. Есть улочки, каменные мосты, магазины. Да и народу здесь очень много. Драконы. Демоны в обычной форме с хвостами и рогами – эльфы. Мимо меня даже наги проползали, а потом пробежала пара оборотней. Приличные такие собачки. Невероятное место. Даже жаль покидать его. Верно, это придорожный город перед землями демонов. Многие тут останавливаются передохнуть или чтобы воспользоваться порталом и перенестись в столицу. А здесь есть такой мощный портал, Просто я видела, что творилось на поляне, когда уходили ваши ученики. Там было много камней, но, как я поняла, одноразовых. Это арка иная. Она сделана из особого камня, который сам заряжается манной от мира. Естественно, за ней присматривают и берут плату за перемещение. А вот это нужно запомнить. Если не обзаведусь своим камнем, прыгнув в этот портал, Деньги у меня теперь есть. Какой у вас удивительный мир. Шаг и ты в одной его точке. Не понравилось? Шаг и ты в другом месте. Дамир усмехается и сжимает мои пальчики. Зато я смогу показать тебе весь мир очень быстро. Но поверь, самые красивые места спрятаны и с помощью порталов туда не добраться. Было бы замечательно, но сперва покупки – «Где моя обещанная сумочка?» «Все девушки одинаковые, и неважно, из какого они мира!» Уже в открытую смеется демон, ведя меня к первому магазину. «Надо же, а мы думаем одинаково!» Должна признаться, я немного разочаровалась, когда мне предложили всего две сумочки, одну серую, другую коричневую. С виду они напоминали обычные мешки, перевязанные веревками они точно магические? Леди, вы что? Конечно, магические. Вмещают до сотни карн. И что это такое? Хоть бы в литрах, сказал, или в килограммах. Чтобы не показать своей неосведомленности, умно киваю и смотрю на Дамира, который тщательно рассматривает сумки, а потом проводит над ними руками. Я, кстати, тоже увидела некую серебряную воронку. Думаю, это и есть... Тут таинственный магический карман. Все хорошо, выбираю любую. Пожав плечами, выбираю серую. Она хоть как-то подходит к моему платью. После этого смотрю, как проходит платеж. Ничего сложного. Продавец озвучивает сумму, прикасаясь к квадратному камню. После чего Дамир тоже касается камня, но уже стороной браслета. Миг и оплата произведена. Как она подтвердилась, я не поняла, однако продавец довольно кивнул. Чтобы еще раз понаблюдать за продажей, отвела демона в соседний магазин, где купила расческу для волос и шпильки. Резинок здесь не было, а мне хотелось убрать свою шикарную белую гриву, ну или хотя бы заплести ее в косичку. Опять камень, касание браслетом и ничего. Не выдержав, решила спросить, когда мы присели на лавочку. Уж очень это было интересно и могло бы пригодиться в дороге. Дамир, а как вы понимаете, оплата прошла или нет? Точно, ты ж не знаешь. Прости, все время забываю, что ты не из нашего мира и не в курсе простых вещей. Все дело в квадратном камне. Если он нагревается под рукой продавца, то оплата прошла. Если не теплеет, то деньги не поступили. Интересненько. И чем им цифры не угодили? Алиса, что ты хочешь еще? Украшения, сладости. Хочу удобную обувь, теплый плащ, желательно теплый мешок, подушку, одеяло и... Ты что, сбежать собралась? Весело спросил демон. А я ж похолодела. Черт, сама себя сдала. Пришлось тут же выкручиваться. Так я запасливая просто. Вдруг нас опять выкинет? От сладостей тоже не откажусь, пригодятся. Хорошая черта, и самое главное – редкая. Ладно, купим тебе все, что нужно. Теперь покупки пошли более активно. В итоге часика через три я, уставшая, сидела за столиком в кафе, а на лице была улыбка, так как мы приобрели все и даже больше – одежду, спальник, котелок, посуду, ножик, палатку которая открывалась, как у Дамира, из камушка. Оказалось, это была очень дорогая штучка, но крайне необходимая в походах. Также я купила и всякие женские мелочи. Мыло, шампуни, расчески, платье, плуски. Уговорила Дамира приобрести и особые артефакты для разжигания огня, подавления воды, порталов. С последними вышло сложнее всего. Пришлось даже несколько раз поцеловать демона, прежде чем мне купили пару камней. Один на пять переходов, другой на десять. Оставалось понять, куда дальше. Поспрашивать про пленных решила во время обеда. К нам как раз присоединился Севар, который так и не сказал, где был. Зато подарил мне большую коробку с различным шоколадом. Будет чем перекусить в дороге, если грусть накатит. Естественно, я поблагодарила его и поцеловала. Дракон словно выдохнул и расслабился. «Алиса, ты больше не злишься на нас», – заговорил он после того, как мужчины сделали заказ. А я поняла еще один свой минус. Я все еще не умела читать. И исправить это желательно было до побега. Немного. Но знаешь, я подумала, что вы – это хороший вариант, хоть я вас и плохо знаю. Попался бы мне блондин, как в лагере, было бы хуже. Он заносчивый, требовательный. Сразу видно, что любит повелевать. Небось богач. Нет, деньги – это прекрасно, но все остальное… Поверь, с нами тебе будет хорошо. Кстати, может, расскажешь о своем мире? У вас живут только люди? Есть города? И сильно ли они отличаются от наших? Вопрос Сивара был таким неожиданным, что я даже замерла, а потом погрустнела, так как о своем мире вспоминала только поверхностно. Странно, некоторые моменты словно стали стираться. Неожиданно для себя я поняла, что не помню названия стран, не помню имена президентов. Да я даже не смогла вспомнить имена своих преподавателей, хотя закончила учебу не так давно. У меня начал развиваться склероз, «Алиса, если тебе грустно, можешь не говорить», – серьезно произнес Дамир и сурово посмотрел на поникшего дракона. «Нет, все хорошо. Просто такое чувство, что я здесь куда дольше, чем на самом деле. И теперь уже мой мир мне кажется какой-то сказкой, хотя я ведь и с этим миром знакома не так сильно. Все впереди. Если ты хочешь попутешествовать, мы можем это устроить», – заверил блондин беря меня нежно за руку. Попутешествую я и без вас. Посмотрим. А что касается моего мира, он иной. Там дома высотой до облаков. В небе летают самолеты, а в космосе ракеты. Мой мир технический. Но для вас он может показаться магическим, ведь в нем немало чудес. Большие металлические ящики поднимают людей к небесам. А стоит нажать кнопку, ты можешь поговорить с человеком на другом конце мира. А еще постирать вещи, вскипятить воду, посмотреть новости или купить что-то в магазине. И все это делается одним лишь движением руки. И это наш мир для тебя, сказка? Да у вас там чудеса происходят. Весело сказал дракон, внимательно слушая меня. Хороший мир. Увы, не так и хорош. Чтобы стереть город или страну с карты, тоже достаточно нажать кнопку. Да и убить человека куда проще, чем у вас. Тут щиты, артефакты. Показываю на браслет на руке. А у нас же могут просто всадить нож, и ты готов. Алиса – это обратная сторона любого мира. Мы тоже не такие светлые или темные. А магия спасает не от всего. Дамир говорит с какой-то грустью, сжимая кулаки. «Значит, мы не такие и разные?» «Я считаю это плюсом. Кстати, есть еще какие-то пожелания? Или завтра будем выдвигаться в путь?» «Какие они шустрые!» «У меня есть к вам просьба, и я бы хотела, чтобы вы ее исполнили как можно раньше, а то и так все время откладываем». «Конечно, в чем дело?» Мужчины настороженно переглядываются, а я стараюсь казаться невозмутимой. «Я все еще не умею читать. Вы сказали, есть способ это исправить». Женихи выдыхают и опять улыбаются. «Точно. Но, ну, Алиса, после этого тебе может быть плохо какое-то время. И будет лучше, если мы будем не здесь. Давай завтра перенесемся в мой дом. Он как раз находится не так далеко от королевского дворца. Будет на что посмотреть, когда ты поправишься». Возможно, я даже успею найти приглашение на бал. Они там часто проходят. Ты ведь хотела? Вот ведь демон знает, на что надавить. Да, я хочу на бал. И замок хочу увидеть. Но мне ведь и бежать нужно. Хотя днем раньше, днем позже. Уверена, в городе, где живет император, есть куда больше одного портала. Значит, мои шансы на побег увеличатся. Хорошо. Но зачем тянуть? Отправимся к тебе сегодня же. Раньше начнем, раньше закончим. Правильно, кровать в моем доме куда удобнее и больше, чем здесь. После такого заявления демона мне становится не по себе. А вот этот момент я как-то упустила. И что делать?